Настоящие охотники за галлюцинациями. Пятая серия. Непонятно, откуда выскочивший главред строго смотрел на подчиненного и с опаской на магистра. Стоило на 10 минут отлучиться с работы, как к редакции сразу приезжают санитары, полиция... Еще странные пираты, а вы на корабле? Я пешеходный. Сергей Игоревич, давайте я вам сейчас все объясню. Да уж постарайтесь, а то мои личные версии не выдерживают никакой внутренней критики. Сергей Игоревич, мы нашли того, кто делает нам ошибки в газете. Наконец-то. Уволю гада. Кто? Это призрак. Главред уставился на магистра, как баран на новые ворота Повтори Это призрак И в данный момент он находится в кабинете верстальщика Главред перевел взгляд с магистра на Максима Тот кивнул А вы знаете, ваша версия тоже никакой критики не выдержит За неимением лучшей версии Эту мы хотя бы можем проверить Идем что терять-то? Лаврет, Магистр и Максим стояли посреди кабинета. Магистр вытянул меч в сторону компьютера, и лезвие ощутимо завибрировало. Видите? Видите? Ага. Отойдите к стене, чтобы вас не зацепило. Готово. И что это было? Уничтожение призрака Который вам в газете ошибки делал а, Правда? Абсолютная Ага, а, ясно А значит, те санитары За вами приехали? За мной Но они, как видите, ушли Ага, а пошли искать Вам старшего по званию Нет, Нет ага. Потому что обстоятельства сложились В мою пользу Ага То есть, в завтрашнем номере ошибок не будет? Не должно. А если найду? Значит, этот шутник здесь не один. Дожили. Сотрудников газеты днем с огнем не видно, зато призраки завелись. А может, мне пора переименовать газету в паранормальную правду? О, а что скажете? Знаете, вот это лишнее. А могу я задать вам один вопрос? Конечно. А на самом деле, где все сотрудники? У меня такое чувство, что здание вымерло. Ах, у меня такое же чувство. Поэтому зарплату у нас до сих пор выдают наличкой. Иначе вообще никого никогда не увидим. Их невидимости даже разведка позавидует. Однако... Вы оставьте свой телефон на всякий пожарный. Если что, я вам позвоню. Вот вам моя визитка. Следующее утро выдалось необычным. В этот раз главред на самом деле не отыскал ни одной ошибки в текстах. Но когда Максим вошел к нему в кабинет, то понял, что произошло нечто хуже обычных неприятностей. Главред сидел за столом с газетой в руках, и волосы на его голове отчетливо шевелились. Э -э, «Утро доброе, Сергей Игоревич». «Доброе, доброе. Вчера было доброе, а сегодня не будет». «Почему? Что-то случилось?» «На, читай». А что не так? Обычный текст, как и было задумано авторами. Заголовки читай. Ох ты ж, языческая Мадонна. Но не то слово. Может, магистру позвонить? Звони. Боюсь, как бы хуже не стало. А что может быть хуже этого? Доброе утро, коллеги. А у меня для вас отличная новость. Меня вряд ли что-то сегодня обрадует. Мне только что сообщили, что тираж газеты раскуплен практически моментально. И киоски требуют еще партию. Главред уставился на Тори. Максим уставился на Тори. Тори подумала и на всякий случай посмотрела на себя в зеркало. А что вы на меня так смотрите? Я что, юбку забыла надеть? «Да». Тори застыла и резко покраснела, вспоминая путь на работу. И ведь ни один прохожий слова не сказал. «А разве юбки носят вместе с джинсами?» «Нет». «Тогда зачем ты морочишь ей голову?» «Но Тори же реально её не надела». Тори перестала краснеть и посмотрела на коллег убийственным взглядом. «Что с вами случилось?» Вы никогда раньше не позволяли себе подобные шуточки? Вот, смотри. И что? Я ничего не вижу. Вы хотите сказать, что среди нас всех заголовки читаю только я? А что с ними? хламидо лимонада Это кто написал? Вот и нам это интересно. Так вот из-за этого тираж раскупили. Слушайте, а давайте дальше такие же заголовки писать. В гору пойдем? Ага. А потом меня с вершины этой горы администрация мощным пинком запульнет за леса, за моря, океаны. Не надо мне такого счастья. Максим, звони своему пирату, пусть он хоть все здание в капусту порубит, но чтоб виновников отыскал. Насчет оплаты не беспокойся, выделю из нашего фонда. Одна нога здесь, другая там. Магистр появился в здании за пять минут до конца смены. Узнав о его вторичном появлении, редактор сразу же ушла в отпуск. Тори хотела понаблюдать за охотой на галлюцинации, но главред её отговорил. Из сотрудников в здании остался только Максим. Главред тоже хотел остаться, но магистр ему вовремя намекнул. Ни к чему быть рядом лично». Можно смотреть онлайн-трансляцию с камеры. Камеру нацепили на голову Максима. Главред вместе с Тори уселся на скамейке недалеко от здания, включил ноутбук и приготовился смотреть репортаж с места событий. Да, в наше время таких технологий не было. Старею, старею. Добростиво, да Сергей Игоревич. Еще всех нас переживете. Не дай бог, Виктория, чтоб старики хоронили молодых. Ой, это я не подумала. Сергей Игоревич, а что вам сказали в администрации? Сказали, что пополнять бюджет – дело хорошее, но все-таки строгая городская газета не должна опускаться до уровня желтой прессы. Даже исключительно в заголовках. На экране появилось изображение с камеры на голове Максима. Тори и главред моментально замолчали. Магистр и Максим медленно шагали по коридору и заходили в каждый кабинет. Магистр размахивал мечом, но ожидаемого глухого взрыва Максим все не слышал и не слышал. Знаете, Борис, то, что мы делаем, Напоминает мне компьютерные игры. Только... Вот только тут уже кто-то побывал и накость выкосил всякую нечисть. Если бы в здании было столько же нечисти, сколько в играх, я сюда бы с одним мечом не сунулся. Скажу более. Я вообще бы обходил такое место стороной. ВЗРЫВ Здесь никого нет Первый этаж чист Идем на второй А может сначала в подвал заглянем? Почему бы и нет? Сюда, похоже, лет 100 никто не заглядывал Говорят, призраки любят именно такие места. К кто вам сказал такую глупость? Такие места любят немногочисленные призраки готы. Обычно я не прочь посидеть на солнышке продолться теплым летним дням. Так что мы вряд ли мы ну, пойдем посмотрим, что за готический призрак тут обживается. А как мы узнаем, кто именно тут прячется? А вот как? У меня после недавней встречи появилась замечательная идея. Магистр достал из кармана небольшой радиоприемник. Кто здесь? Покажись? Опять вы? Что значит опять? а кого мы тогда убили? Нет, меня, я оша peine, дорогие. Вот как значит, плохо. А какой будет ты говорил? А глава Какой еще переходный период? Бесполезно. Призраки никогда не говорят напрямоту. Иносказательность на зашкаливает. Да ерунда какая-то. Не то слово. Да. Жаль, что мы не можем видеть призраков. Надо бы кого-нибудь из них в стене припереть и вытрясти всю информацию. Да, не помешало бы. О, я знаю, что делать. У меня есть один знакомый по поеданию мороженого. В разгромленном институте работает. Надо бы с ним эту тему-то обсудить. Они... ученые. Говорят, у них там портативный адронный коллайдер кто-то смастерил. И что им будет нетрудно соорудить аппарат, который сделает этих призраков видимыми Ты меня заинтриговал. О, главред. «Слушаю, Сергей Игоревич. Уже идем. Борис, здесь больше никого нет никого Второй этаж оказался богатым на уловы. Магистр успешно ликвидировал шестерых призраков, а Максим вдруг понял, почему сотрудники с самого утра разбегались по городу. Сотрудники что-то чувствовали. Да вас тут гнездовье какое-то. А разве призраки вьют гнезда? Фух, я не знал. Это я образно. Хоть бы один гад что-нибудь по радио сказал. Ну, может быть, они и сказали. Но в газете ты изучи все изменения. Вдруг наткнешься на важную информацию. Борис, вы думаете, что это непростое хулиганство? Всякое может быть. Да. Больше в тот вечер им не довелось встретить ни одного призрака. Магистр тщательно обследовал каждый уголок, но меч больше не звенел от вибрации. Главред принял эту новость радостно, но все же с изрядной долей скептицизма. После первого уничтожения газета резко пожелтела. Как бы завтра не обнаружилось, что все статьи состоят сплошь из ненормативной лексики. Ясное дело, газета станет фантастическим раритетом, и в интернете цена за номер взлетит до небес. Но главреду это обстоятельство счастья не принесет. Скорее, избавит от занимаемой должности раз и навсегда. Ну что ж, если здание очищено, честь вам и хвала! И плюс премия. Само собой, но только после завтрашней проверки. Разумеется, а вы, если что, сразу звоните. Не знаю, в чем тут дело, но чует мое сердце, вляпались мы в какую-то темную историю. Максим стоял недалеко от института и следил за входящими и выходящими из здания. Работников института было мало. В основном по территории сновали строители, и время от времени горько причитал пугалтер. Максим сперва подумал, что это убитый горем владелец страховой фирмы. Уж больно сильно переживал из-за каждой копейки. Нужный человек появился ближе к вечеру, И Максим сразу же перегородил ему дорогу. О боже, нет, нет, не подходи ко мне. Я из-за тебя не могу нормально смотреть на мороженое. У меня даже на холодильнике аллергия появилась. А ведь зима не за горами. У людей аллергия на цветы, а у меня будет на снег и снежинки. Да ты понимаешь, что ты мне всю жизнь перечеркнул. Макар, угомонись. У меня к тебе серьезное дело. Дело? Дело? Какое дело? Мы можем поговорить с тобой в безлюдном месте? Можем. Пошли в мой кабинет, безлюдней территории не сыскать. А к чему такие сложности? Ты что, придумал, как из свинца золото делать? Я тебе на месте все расскажу. <музыка> Максим выложил Макару все на чистоту. И теперь ждал, какая последует реакция на сказанное. Но, вопреки ожидаемому, Макар не стал носиться с очумелым видом и шевелить себе волосы на голове. «Знаешь, Максим, вообще-то я и сам думал о чем-нибудь подобном, но...» «Макар, а ты в честь чего такими делами заинтересовался?» «О, это долгая история. А тебе что, Наташа не говорила?» «Нет, мы еще не настолько знакомы, чтобы обмениваться серьезной информацией». «Понятно». Ну, в общем, есть у нас один коллега. Зовут его Владислав. Он умеет лечить головную боль. Но вот во время лечения происходит выброс какой-то аномалии. Владислав ее видит, а мы нет. Поэтому твоя идея создать спецаппаратуру мне очень даже по душе. Ты еще, Наташа, об этом как-нибудь отвлеченно намекни, чтобы она увлеклась. Мне в споре с коллегами лишний голос пригодится. <смех> Санты – аномалия. Чёртик сидел на столе и внимательно слушал беседу, но не подавал виду, что он здесь присутствует. Игры в шпионов ему нравились даже больше, чем участие в работе команды охотников за галлюцинациями. Предлагаю вам вдвоём поработать над таким вот прибором. Я подам нашим информацию. Может, кто что отыщет. Не может быть, чтобы раньше никто не занимался подобными делами. Отлично. Договорились. Вот мой номер телефона. Звони. Zvuk.